Глава вторая. В начале шестого сладкий утренний сон Петра Ивановича был прерван самым бесцеремонным образом. Виной там устали не клопы, которые немного, но всё ж донимали инспектора во время сна, а отчаянный петушиный крик, не оставивший копытным даже времени на мечты, что все произошедшее с ним накануне не более чем дурной сон. Да и Дыжесковатая подушка, внутренности которой он ощущал правой половины лица, подтверждали самые худшие опасения потому что прежде спать ему доводилось лишь на подушках с куда более мягкой набивкой инспектор открыл глаза и уставился в плохо выбеленный потолок с просвечивающими от окна до двери щелями от не лучшим образом пригнанных друг к другу досок при этом аккуратно над его головой обнаружился приличных размеров прусак лениво шевеливший своими гусарскими усищами каков все таки подлец этот гусак подумал зевая Петр Иванович. На медний вечером божился, что тараканов нет, а он вот сидит себе и пялится на меня, видно выцеливает, как половче мне в рот упасть, когда я в следующий раз зевать буду. Со двора вновь раздался хриплый вопль назоревой птицы. Копытман наконец встал и почесываясь пошёл к окну. Отодвинув занавеску и распахнув створку, выглянул во двор. Утренняя свежесть, сдобренная нотками навоза, бодрила. Давнешний бодрый петух взгромоздился на плетень, где его точно не достала бы шавка, с циленцой наблюдающий за хаотичным перемещением кур поверенной ей территории. Неподалеку в грязной луже с царственным видом возлежала хвороня необъятных размеров, таких огромных свиней прежде копыт он увидеть не доводилось. Он даже на всякий случай протер глаза. Возле свиноматки увивались десяток поросят, оглашавших двор резким повизгиванием. Отмахнувшись от ранней мухи, Пётр Иванович с хрустом потянулся, и в этот момент откуда-то снизу раздался крик. "Донька, дура, неси воду в самовар!" Спустя полминуты по двору пробежала босая девка, одной рукой придерживая подол сарафана, а второй вцепившись в ручку пустого деревянного ведра с железной пояской. Минута через три она посеменила обратно уже с полным ведром. Затворив створку, чтобы не налетела со двора муха, Он вернулся к кровати и обнаружил на стуле довольно аккуратно сложенную, выстиранную и выглаженную одежду. И когда только успели, удивился про себя Петр Иванович, неужто всю ночь без сна приводили его платье в порядок? Да еще и ботинки вычищены. Не иначе Селифан постарался, пока инспектор изволили подчевать. Он снова лег в постель, но сон больше не шел. В голову полезли мысли о его нынешнем положении. Вот ведь какая петрушка получается, думал инспектор. Жил себе, никого не трогал, если только по служебной необходимости пока в этот трёхлятый выборк не отправили. Что ж за неведомая сила перенесла меня на полтораста с лишним лет назад. Не иначе в том лесу какая-то временно-пространственная аномалия. Да и туман тот странный. Но раз уж так то, как отмечал тот же Шопенгауэр, Форма жизни есть настоящие. Вот и будем исходить из того постулата, отбросив ненужные домыслы и сосредоточившись на решении насущных задач. Настало семь часов, чему свидетельствовали показания его хронометра. Копытман встал, натянул носки, которые, верно, нужно было тоже отдать в стирку, но теперь уж об этом поздно сожалеть. Оделся в форму, про себя удивляясь на крахмальном воротничку, обулся Осмотрел себя в зеркале над комодом и остался не вполне доволен своим внешним видом, потому как щёки и подбородок поросли отдающей него щетиной. Он выглянул в коридор, и тут же ему на глаза попался пробегавший мимо селефан, держа в руках чьи-то вычищенные сапоги. Завидев в тот притормозил и пожелал доброго утречка. "Постой-ка, братец", обратился к нему Копытман. — "Не мог бы ты принести бритвенные принадлежности?" Сей момент, сударь". Этого сей момент, впрочем, пришлось ждать около получаса, за который устав держать в себе силы и воли результаты плотного ужина. Пётр Иванович успел сбегать по нужде во двор. Правда, еще вчера он обнаружил под кроватью ночной горшок, но решил, что нечего гадить в комнате, чи не инвалид и во двор сбегает. Вернувшись, инспектор обнаружил на комоде у зеркала блюдо с горячей водой, помазок со свиной щетиной, мыло и остро заточенную опасную бритву чуть в стороне стоял флакон одеколона тройной, состоявший, если верить надписи на этикетке, из эфирных масел бергамота, лимона и нероли. «Черт, как же этим бриться? размышлял Копытман, привыкший к безопасной бритве Gillette Fusion ProGlide, гелю для бритья и лосьону для умащивания побритых мест. Ладно, была не была, постараюсь быть поаккуратней. Но как инспектор не старался, пару раз все же легко порезался. Однако всю щетину с физиономии вычистил. Протёр кожу одеколоном, морщись, когда доходил до порезов, и теперь был своим внешним видом вполне удовлетворен. Напоследок выдавив выскочивший за ночь на носу прыщик и протерев место жгучей жидкостью с ароматом все тех же трех бергамота, лимона и нероли. Потом он почувствовал, что не мешало бы позавтракать. Раз уж вчера с него денег не взяли, вероятно, и сегодня не спросят. Давишний половой, словно ждал появления наделавшего шуму постояльца, предложил яичницу на скорках с помидорами или молочную кашу. Подумав, Петр Иванович выбрал первое, там как желудок его не был расположен к молочным блюдам и самому молоку, соответственно, отзываясь на это неприятной слабостью. К яичнице подали кисель и вчерашний пирог. Тут и сам хозяин постоялого двора объявился. Примило раскланился с Петром Ивановичем и протянул свежий номерок Венских ведомостей. "Оц, а вас и ткнул пальцем в маленькую заметку в разделе "Хроника". Водрузив на нос очки, Копытман принялся читать. "7 августа сего года в Венск пожаловал чиновник из столицы, коллежский асессор Петр Иванович Копытин на подъезде к нашему Богом хранимому городу" На господина Копытина напали разбойники, давно уже озорничающие на Сибирском тракте. Ограбили и едва не лишили жизни государственное лицо. К счастью, проведение послало навстречу господину Копытину дочь уездного судьи, госпожу Елизавету Мухину, которая, будучи девицей доброй, доставила столичного гостя на постоялый двор господина Гусака, где ныне господин Копытин и пребывает. О цели его прибытия в Омск до да подины известно, но как можно догадываться, приехал он с проверкой о результатах, которые мы рано или поздно будем оповещены. Подпись под заметкой принадлежала тому самому Щеголю, что встретился им накануне на бричке. Не пей в воде. Оперативно работает сволочь. Не без уважения подумал Петр Иванович, возвращая газету хозяину постоялого двора. А что, что Тимофеевич? Нет ли в вашем городе приличного шляпных дел мастера, что изготовил бы мне новую фуражку взамен утерянной? Поинтересовался инспектор Гусака. Как не быть ваше вашем Имеется и не один. с Я бы порекомендовал вам Лазаря Шмулевича. У него хоть и не салон, но руки воистину золотые. На любой вкус мастерит. Не хуже заграничных получаются. Все наши ямские чиновники к ним уходят». Хотя и берет он, по правде сказать, прилично. А что в кредит шляп не шьет?» — С надеждой спросил Копытман, потому что просить денег у Елизаветку Измеичную ему страшно не хотелось. «Насчет этого вас не имею чести знать. Впрочем, готов пригласить Лазаря Михайевича на предмет вашего с ним дела. Думаю, он найдет время почтить вниманием столь высокую персону. Буду вам примногу обязан. Совершенно не имея понятия, что делать дальше. Пётр Иванович поднялся к себе в номер, снял пиджак с ботинки и улегся на постель, решив вновь предаться размышлениям. Однако его думы были прерваны появлением Осипа. Кучер и одновременно слуга судейской семьи забрал письма и в свою очередь отдал Копытману записку, написанную рукой Елизаветку Зменишни. Сударь Петр Иванович, посылаю вам с Осипом это письмо в надежде, что вы соизволите его прочесть. Вчера вечером мой папенька, узнав о вашем появлении в Энске, выразил желание познакомиться с вами поближе, так сказать, тет-отед, и приглашает вас сегодня у нас отобедать. Ежели сыи позволите согласиться, то напишите и отдайте сей же час записку Осипу. Он будет ждать вашего ответа. С искренним почтением Екка Мухина. Угу, подумал Копытман. Как-то неожиданно я начинаю входить в жизнь этого уездного городка однако отказывать было бы неучтиво. Да и чем я, собственно говоря, рискую? Проверте таким образом в голове мысли. Петр Иванович уселся писать ответ. благо письменный прибор со вчерашнего вечера остался на столе, так же как и аспидные доска. В письме, проклиная про себя нынешний пистолярный жанр, он выразил всяческое почтение к уездному суде и обещал всенепременно явиться к обеду если только за ним соизволят заехать, потому как с городом не знаком и легко может заплутать. Отправив Осипа Петр Иванович стал думать, как бы предстать перед этим самым Мухиным в выгодном свете, но его размышления вновь были прерваны на этот раз появлением Селифана, который передал приглашение отужинать в доме Городничего Антона Филипповича муравьева Афинского. Тот даже пообещал прислать в вечеру экипаж Текст был составлен на хорошей бумаге и закреплен личной печатью самого городничего. Похоже, сегодняшний день обещает быть весьма занятным, решил Копытман. Но делать нечего, от таких приглашений не отказываются. Хотя, видимо, в их глазах я тоже представляю собой величину, если они один за другим шлют мне приглашения. Что не каждый день в это захолустье приезжают чиновники из столицы. Таким образом, обеда ему судьи, а ужины у городничего. Не прошло и получаса, как копытно заявились посетители. Первой была помещица Лютикова, владевшая имением в 15 верстах от Помещица приехала в город утром по делам и о столичном инспекторе узнала из слухов, которыми уже с вечера был наводнен уездный город. Это была женщина лет 55, гренадерской стати и с трубным голосом при звуках которого невольно хотелось вжать головы в плечи. "Я вдова", с порога заявила Лютикова, выпятив грудь невероятных размеров. "Мой фрол Митрофанович Французов воевал, ранен был, от того и скончался три года тому, как а мне, как вдове, положенную пенсию не платят". "Что совсем?" тихо спросил Пётр Иванович, Сидел он на кровати, потому что стул пришлось уступить нежданному гости принесший с собой корзину, накрытой тряпицей, под которой что-то шевелилось. Это шевеление слегка нервировало инспектора. Ему чудилось, что в корзине целый клубок змей, и ежели он чем-то вдове не угодит, то сдёрнет тряпицу и начнет кидаться в него гадами. Муж помещицы Фрол Митрофанович Лютиков и впрямь входил в ополчение, командовал своими вставшими под дружью, вернее, топоры явил крестьянами, но всерьез повоевать ему не довелось. Потому что когда ополчение собрали, французы уже погнали от Москвы. И Лютиков по прибытии на место прежней дислокации командования был отправлен обратно. Вот по пути в своё поместье и случилась неприятность. Старая лошадь под Лютчиковым споткнулась, и он кубарем скотившись с седла сломал лодыжку. Помер же он, утоп в пруду в нетрезвом виде. Однако вдова представила дело так, будто скончался её супруг от последствий ран, полученных на войне. И усердно обивала пороги разного рода государственных учреждений, требуя компенсацию за потерю кормильца. Хотя кормилец из фрола Митрофановича был тот ещё. Помещик при жизни славился на всю округу пристрастием к картам и вину, тискал дворовых баб, и поместье его, мягко говоря, не процветало, а за последние 20 лет и вовсе две деревни и полторы сотни душ крестьян ушли по закладной. Совсем не платят, заявила помещица. А почему? А никакой он у тебя говорят, не герой Отечественной войны. Мол, и француза ты не видел. Так что? Так и ничего, отец родной. Суют мне свой устав о пенсиях и единовременных пособиях, за подписи императора Николая Первого. Мол, ты под эти статьи не подпадаешь. А как же не попадаю, когда муж мой кровь проливал за царя и отечество? Мой-то Фрол жизни готов был положить. Как француз к нам пришел, так сразу и подхватился. Да только его батюшка не отпускали первое время. Шла на смерть, только Бог миловал, уберёг от гибели на фронтах. А эти щелкопёры мне пенсию платить не желают. Чувствуя, что этот разговор заведёт его в такие дебри, из которых можно и не выпутаться. Пётр Иванович предпочёл закончить припирание и решительно поднялся с кровати. Что ж, уважаемая, э, Антонина Поликарповна я. Что ж, уважаемая Антонина Поликарповна, вашей пенсии мы обязательно займёмся, как только разрешим первостепенные дела государственной важности. Не беспокойтесь, вступайте с Богом. Спасибо тебе, отец родной. Свечку за твоё здоровье нынче же поставлю. Вспеснула руками помещица и стёрнула с корзины трепицу, заставив постояльца испуганно отпрянуть. А это прими в дар. На медне с утра на базаре было. Порося на развод взяла. Отрывая от сердца и протянуло копыт монорозового поросенка, глянувшего на нового хозяина томным взглядом из-под длинных прозрачных ресниц. Инспектор начал было отнекиваться, так как совершенно не представлял, что ему делать с поросенком, но помещица оказалась весьма настойчивой и особой, и ему пришлось принять на руки: "Боже, тварь. Хорошо, корзинку Лютикова тоже оставила, иначе пришлось бы поросенку бегать по комнате, путаясь под ногами. Своё место в корзине Розовое чудо заняло беспрекословно, по-прежнему не сводя с нового инспектора нежного взгляда. Коппетман знал, что свиньи существа всеядные, а потому надеялся, что с питанием для подарка проблем возникнуть не должно, если, конечно, ему и самому будет чем питаться. Но, с другой стороны, оставлять у себя живность он совершенно не желал и уже подумывал, кому бы его передарить. От размышлений его оторвал очередной визитёр которым оказался управляющий Энской богодельни Аполлинарий Никифорович Козырьков. Человек он был необычный, даже можно сказать, комичной внешности. Природа создавая сей образ, явно пребывала в весёлом настроении. Ростом Козырьков виделся чуть выше двух аршин с приплюснутой, словно по ней ударили кувалдой головой, близко посаженными чуть выпущенными глазками, заостренным курносым носом, и жидко кисточкой усов под ним, от чего чем-то походил на осетра. Речь его была сбивчивой и троплива, будто он опасался не успеть донести до собеседника свою мысль. Поэтому Копытман не сразу понял, что собственно хочет этот человечишка в засаленном сюртуке, бухнувшийся на колени едва перешагнув порог. Ваше в Высоковороди не губите. Помилуйте ваше Высоковороди. Не велите казнить только не каторга. У меня детки трое. Не оставьте их сиротами. По сути, я вас решительно не понимаю. Замолился Петр Иванович. Ну-ка, поднимитесь с колен. Что вы право устраиваете тут балаган? А теперь сядьте и изложите вопрос, с которым вы сюда явились. Проситель покорно занял место на стуле, свел ноги вместе, а ладони, словно прилежный ученик, положил на колени. Его кроткий взгляд, который, казалось, мог принадлежать застенчивой лани, был направлен куда-то в район пупка Петра Ивановича. Полинарий Никифорович Козырьков, управляющий богодельней, представился гость, не поднимая глаз. Очень приятно, Полинарий Никифорович. Рассказывайте только внятно, что вас сюда привело. Виноват, бес попутал. Козырьков сделал движение в новь, упав на колени, однако копытман успел его садить. Что за бес? Имя фамилия? Чье имя? Опешил посетитель. Беса, который вас попутал? В волю издевался копытно. Да нечистый. Он и попутал. Ага, понятно. Ну и каким же образом он вас попутал? Далее выяснилось, что занимая должность управляющего богоделенней последние семь лет, шесть из них Аполлинарий Никифорович приворовывал казенные средства. Но понемногу, потому что опасался быть пойманным и подверженным справедливой каре, однако же остановиться не мог глядя, как деньги и материальные имущество текут сквозь его пальцы. Ну что, думал он. Если мы поставим сюда старую кровать, а в купчую впишем как новую. Не все ли равно старухе на какой кровати спать? В даже то удобней, обжитая, даром, что на ней вчера моя тетка Богу душу отдала. Так и поступал, а деньги, потраченные якобы на новую кровать, разумеется, оставлял себе. В другой раз лично ходил на базар, покупал из подгнившего в полцены, опять же приводя сию операцию себе на пользу. Однако же все это время полинарий не кифорыч испытывал тяжелейшие душевные страдания, постоянно ожидая справедливой кары за свою слабость. И когда узнал о приезде столичного инспектора, то сразу же придумал себе, будто тот явился по его душу. Не выдержав, отправился каяться И теперь всячески просит о снисхождении, потому как тюрьма или каторга лягут невыносимым бременем на его семью, в коей имелось трое несовершеннолетних отпрысков. Скажите, ваше высокоблагородие, как я могу загладить свою вину? Вы прошался со слабой надеждой в голосе козырьков. Петр Иванович понял, что с этого пройдохи можно сорвать куш, пусть и небольшой, а потому враз с оттвердевшим голосом предложил тому садиться за стол и писать покаянную что поникший проситель покорно и сделал. «Так не дурно, не дурно — Такс, недурно, недурно, задумчиво произнёс Коппитман, вчетверо раскладывая лист с признательными показаниями. Пусть это пока побудет у меня на будущее. Из города не выезжайте, чтобы я в любой момент мог вас отыскать. К слову, нет ли у вас фактов казнократства от других лис, занимающих серьезные посты в городе? Зрачки Козырькова забегали с такой стремительностью, что казалось, сейчас покинут пределы глазного яблока и отправятся в самостоятельное путешествие. Явно было невооружённым глазом, как он смущен этим вопросом и какая борьба происходит внутри него. Так ведь, э, месье Судач, если кто и приворовывает, они же мне не докладывают. А слухи, знаете ли, на то и слухи. Что одна баба сказала, то другая и понесла. Да еще и переврамши 10 раз. Разве ж можно им верить слухом-то? И застенчиво хихикнул, приложив палец к губам. Ладно, это мы обсудим как-нибудь после. С ней зашёл к посетителю Петр Иванович. А как, кстати, вы относитесь к свиньям? К свиньям? Опешил Козырьков. Да, да, к свиньям. видите ли, у меня тут имеется замечательный поросенок на развод. Хряк из него вырастет пречудестейший кивнул Копытман в угол, куда задвинул корзинку с поросенком. Однако мне он в тягость. Не вести же его в Петербург. Боюсь, дороги не выдержит. Вот я и думаю, кто бы его у меня купил. А полинарий Никифорович был в меру сообразительным малым. И на этот раз его сообразительности хватило, чтобы понять: ему сейчас пытаются всучить скотину, которая Козырькову, в общем-то, и даром не нужна, разве что в запеченном виде. Однако ж у столичного чиновника в этом имеется интерес. А значит, нужно подыграть, чтобы немного приподнять себя в глазах собеседника. "От чего же?" С...» зарядил слова чуть осмелевший посетитель. "От чего же с ней купить такого изумительного порося? Сколько же вы за него попросите?" "Да сколько не жалко." махнул рукой Петр Иванович, думая, как бы не прогадать. "А вот у меня с собой две синеньких, одна красненькая. всего на двадцать рубликов." С вытащил из кармана ассигнации а Никифорович. — Ну что ж, цена достойная? согласился Копытман, не зная, как в реальности соотносится цена поросенка и сума за него предлагаемый. Кладите ваши ассигнации на стол и можете забирать её ангельское создание. Кстати, его зовут Домед. Это уже была чистейшей воды импровизация, основанная на инициале и первых буквах фамилии одного из российских правителей. Но в это время Пётр Иванович мог шутить, не опасаясь последствий. Да и кому в голову пришло бы, что значит это загадочное похожее на греческое или римское имя? Наречённый домет, сменивший очередного хозяина, на прощание тихо хрюкнул и отбыл с козырьковым. Однако же размышлял Пётр Иванович, как в это время легко, не имея при себе никаких документов, прикинуться важной птицей. В эпоху отсутствия не то, что интернета, а даже телефона и телеграфа, опровергнуть придуманную Лизой легенду оказывается нелегкой задачей. Впрочем, посмотрим, как меня будут принимать в дальнейшем. Третьим в номер, пожаловал уже не проситель, а шляпных дел мастер, тот самый обещанный Лазарь Мысеевич Шмулевич. Это был худой старик в стоптанных туфлях, упакованных в калоши, хотя вроде на улицу было сухо, в жилетке и шляпе из-под которой выбивалась все еще темная шевелюра, правда, местами с легкой проседью. Он сильно горбился, и руки его при этом, казалось, доставали до пола, как у обезьяны. Как же, кстати, я продал этого поросенка, подумал Копытман, покосившись в сторону комода, где были спрятаны вырученные от реализации будущего хряка ассигнации. Шмулевич попросил описать, что за головной убор желают его высокоблагородие И тому оказалось легче изобразить фуражку на бумаге. Как должно быть такое, как нужно у вас нет, но прилепите хотя бы что-нибудь вроде того, с двуглавым орлом, предложил Копытман. «И Из какой материи желаете, каких цветов? Прибапытствовал шляпник. Или латунные? Напрягший память, Петр Иванович вспомнил, что в эти времена металлические кокарды должно быть еще не получили широкого распространения. Поэтому согласился на латунную, или какого-другого недорогого металла. Шмулевич заверил, что что-нибудь поищет и принялся измерять окружность головы заказчика, записывая циферки грифелем себе в листочек. Сколько с меня в итоге? спросил инспектор, когда с замерами было покончено. Лазарь Моисеевич произвел в мне нехитрую смету расходных материалов и стоимости работы и озвучил цену в три целковых серебром или ассигнациями. Когда же Коппитман изъявил желание оплатить немедленно, шляпник замахал руками: "Не могу взять ваше вашем я денег вперёд не беру. Извольте оплатить по факту. Завтра уже обещаю представить вам изделие. А пока вот". Жестом фокусник он извлёк из своего сокояжа сплюснутый цилиндр и ловко его расправил. "И извольте принять шапокляк. Не бобровый фетр, всего лишь шёлк". Однако без головного убора человеку вашего звания не пристало на людях появляться. Вдруг на медне куда-то выйти потребуется. А завтра я вам на замену привезу уже фуражку. Петр Иванович принял блестящий черным шапокляк, нахлобучил на голову и едва не прыснул со смеху. В этом складном цилиндре он смотрелся, как ему казалось, весьма комично. Но с другой стороны, нынче ему предстояли два визита: сначала к судье, потом к городничему. Так что в его ситуации выбирать не приходилось. И в час дня за инспектором заехала то самое запряжённое парой гнедых ландо, в котором он встретил накануне свою спасительницу. управлял транспортным средством, все тот же хмурый неразговорчивый Осип. Наконец, Петр Иванович, проведший сутки на постоялом дворе, получил возможность поглядеть город. Энск представлял собой обычный на вид уездный городишка с населением в 35 тысяч душ. Наставаем ещё на камнем красноватого оттенка. Впрочем, местами камень отсутствовал, и Ландо то одним, то другим колесом ухало вниз, отчего Пётр Иванович чувствовал себя не очень уютно. Однако поглядывал по сторонам. Проехали мимо ресторации под многообещающим названием Аперитив. Миновали Цирюльню, модный магазин «Мадемуазель Мари, галантерейный товар Сержака, Погребальную контору Последний приют попросил задержаться у лавки, торгующей орехами, изюмом и сухофруктами. Держал ее грек Пехлеваниди, маленький загорелый, с жидкой растительностью под носом и красной с черным шелковой кистью на феске на голове. "Чего господа желает?" спросил он угодливо, улыбаясь посетителю. "Вот только вчера привезли курагу, она еще хранит тепло солнца Эльлады. Да вы попробуйте." Копытный выудил из предложенного холщёвого мешочка сушеный абрикос и не без удовольствия принялся его жевать. Курага показалась ему даже вкуснее той, что он пробовал в своём времени, хотя выглядела довольно невзрачно. Была не оранжевого, а темно коричневого цвета. Важно покивав, спросил, сколько стоит, и велел завесить с фунт. Получив в руки кулек из вощеной бумаги, сунул в лавочнику рубь, Покажи тот отсчитывал сдачи 70 копеек, попросил на оставшуюся сдачу с рубля насыпать очищенного от скорлупы грецкого ореха. Довольный грек насыпал даже с походом и с улыбкой проводил посетителей до двери своей небольшой ловчонки. В центре Энска размещался самый большой в городе Благовещенский собор, перед которым располагалась главная торговая площадь города. Долго ехали вдоль церковной ограды, возле которой обитали калеки и попрошайки самых разных мастей. Копыт расслышал, как один сидевший на доске без ноги, задрав кверху редкую бороду, высоким речитативом вещал в адрес проходившего мимо купцины с семейством: "Подайте, Христа ради, участнику турецкой компании! век господа молить за вас буду. Не обидьте калеку, проливавшего кровь за царя и отечество". Купчина смилостивился, сунул ему в корту с мелкую монету едва успев спасти свою руку от благодарного лабызани. Осип, размашисто перекрестившись на купола, поддел, больших шаг гнедых кнутом, умудрившись хлестнуть одновременно по двум крупам. Затем виды сменились, проехали вход в городской сад, представляющий собой две чугунные колонны с соответствующей вывеской над ними, обрамлённой по краям литыми ферувимами. А что, голубчик, долго ли еще ехать к дому суди? поинтересовался Петр Иванович после очередного ухаба. Почитай, что приехали ваш бродь. ответил многословный кучер, не поворачивая головы. И впрямь вскоре показался двухэтажный дом уездного судьи, представлявший собой образец архитектуры в стиле ампир. Ландо остановилось у парадного подъезда, и в этот момент из дверей, словно поджидающий, вышел господин лет около шестидесяти с седыми бакенбардами и прозорливым взглядом серых глаз. Рядом с ним, чуть позади, скромницей стояла Елизавета Кузьменишна на этот раз в другом, не менее нарядном платье, но с меньшим количеством пудры на лице. Она показалось инспектору даже более молодой и приятной на вид. Пожалуй, ей чуть за 20, не более того. Но что более всего поразило Петра Ивановича, на правой руке девицы красовался бригет, хитро прикрепленный к изящному запястью с синей шелковой лентой. "Польщён, весьма польщён вашим вниманием, сударь!» — Вывел гостя из ступора хозяин дома и тут же представился: "Имею честь, везный судья Кузьма Никиич Мухин". "Весьма рад знакомству". Пожар протянутой руку инспектор и с тянув с головы шипокляк сложил его и передал подошедшему слуге. Копытин Петр Иванович, чиновник особых дел из Петербурга. Дочь ваша, Елизавета Кузьменишна, вам уже обо мне, видимо, рассказывала? А как же? Рассказывала. И о беседе вашей рассказывала. Моё глубочайшее сожаление. Уверен, военный наряд уже послан. Хотя, признаюсь честно, надежды на успех предприятия не так много. Этих нехристий мы уже второй год пытаемся изловить, но все без толку. Налетят, свое дело мерзопакостное сделают и как в воду. Что ж, мы стоим. Проходите в дом, скоро обед будет готов. Парадная лестница судейского дома ведущая на второй этаж была выслана бордового цвета дорожкой. Хозяин припроводил гостя в курительную комнату, где с разрешения последнего набил трубку и запалил табак, всасывая через длинный чубук дым. И затем выпуская его в потолок. На столике между ними стояли чашки с горячим кофе и тарелка с бисквитными печеньями. Одно Пётр Иванович взял, надкусил и по достоинству оценил его нежнейший вкус. А вот от меня небольшой презент. Думаю, вам и вашей дочери понравится. Копытман наконец избавился от двух бумажных пакетов, которые торчали из его карманов, и Мухин не без удовольствия распробовал курагу и орехи. Лизенько отсутствовал. Елена не позволяя себе вмешиваться в мужские разговоры. Она и впрямь не имела доступа в эту комнату, где бывал ее папенька встречал гостей и вел с ними деловые беседы или просто уединялся с трубкой. Привычку курить трубку с длинным чубуком Мухин приобрел в ходе французской компании, когда служил адъютантом генерал-лейтенанта Тучкова. Последний к слову, будучи тяжело ранен у деревне Утицы, после долгих мучений отдал Богу душу практически на руках Кузьмы Аникеевича. Спустя три года после победы над Наполеоном Мухин вышел в отставку, вернувшись в родной Энск, где ему устроили судебную должность. А вскоре он женился на дочери помещика Калинина при первых же родах Лизы ее мать скончалась. Кузьма Никиевич так более и не женился, всю свою любовь направив на единственную дочь. Однако он был в меру как любящим, так и строгим родителем. Следует также сказать, что Мухин слыл патриотом своей отчизны. И на увлечение дочери парижскими модами смотрел без одобрения, но лишний раз не одергивал, надеясь, что с возрастом она поумнеет и перестанет попусту восторгаться за границей. Как бы там ни было, сейчас дочь его уединилась с вязанием, а беседы меж тем судьей велась вроде бы ни о чем, но Копытман чувствовал, что более это походило на скрытый допрос. Так вы, сударь, говорите, что и деньги, и документы все досталось грабителям? — еще раз переспросил судья, выпустив дым теперь через нос. Так и есть, Кузьма Никиевич. Остался гол как сокол. Хорошо хоть голову нести удалось. А как выглядели те грабители, не припомните? Дайте-ка минутку. Петр Иванович наморщил лоб, делая вид, что пытается вспомнить внешность грабителей. Беда в том, что все они нижнюю часть лица прикрывали темными платками, под которыми все же угадывались бороды. Голоса грубые, Хотя в одном можно было угадать главного, остальные его слушались. И говорил тот более благородно, выглядел повыше и состоятнее остальных, пистоль имел побогаче. К тому же и одежонка на нем была поприличнее, Хотя, как по мне, все они были вырежены в лохмоте, не исключено с целью не выдать себя. Выдумывал на ходу Капитман. Повыше, говорите, да постатнее? Задумчиво повторил судья, зажмурив глаза. Кто бы это мог быть, хотелось бы знать. Других-то свидетелей всё равно нет. Прежние жертвы грабителей были убиты, а над путешественницами женского пола, перед тем как лишить их жизни, негодяи надругались. А как же вам, сударь, удалось вырваться из лап преступников? Да с Божьей помощью и собственной ловкостью, сказал Пётр Иванович, лихорадочно придумывая сценарий. Когда с кучером было покончено, их главный решил приняться за меня. Открыл дверцу кареты... В этот момент я его толкнул ногой, а сам дёру в лес. Благо тот своей густотой могу поспорить с зеброй амазонки, где мне, впрочем, бывать ещё не приходилось. Там и затерялся, бродил добрых полдня, прежде чем вновь вышел на симбирский тракт. Однако вас голыми руками не возьмёшь, задумчиво проговорил судья, и непонятно было, что он хотел сказать этой фразой. В этот момент раздался учтивый стук, дверь приотворилась, И в проёме показалась лохматая седая голова Гаврилы, служившего у судьи еще с незапамятных лет и вместе с ним прошедшего французскую кампанию. Кушать подано, Кузьмаоникевич, прокричал тот и исчез, затворив за собой дверь. Спустя несколько минут все расселись за столом. Помимо хозяина и гостя, тут же присутствовала Елизавета Кузьменишна, а также вчерашняя тетя Анастасия Федоровна, перекрестившаяся на образ в углу залы. Пока Гаврила из фарфоровой супницы разливал горячий пахучий варево, Пётр Иванович решил выразить судейской дочке Еве Симон. Хочу выразить премногую благодарность Елизавете Кузьминишни за её участие в моей беде, сказал он. Если б не её доброта, один бог знает, что бы ещё пришлось претерпеть вашему покорному слуге. Могу заверить, что как только мне пришлют из Петербурга деньги и документы, я сразу возмещу вам с ударением все расходы. — Аж право не стоит, заردелась Лизонька. И в самом деле, было бы о чём речь вести? подхватил Кузьма Аникеевич. Вы лучше отведайте рассольника. Его наша кухарка Евфросиния готовит по старинному рецепту с баранинами почками. Рассольник и впрямь оказался хорош. Неевший с утра копытман с удовольствием отправлял в рот ложку за ложкой, впрочем, стараясь всячески соблюдать правила приличия за столом. Ради этого он предварительно заправил за воротник салфетку, а когда приступили ко второму блюду семги в окружении вареных овощей и зелени, первым делом подсмотрел, как держит вилку и нож его соседи по столу. Одним словом обошлось без лементендю, как принято было говорить в современном обществе. Честно сказать, если в английской речи и письме Петр Иванович более-менее разбирался, то французский язык для него оставался далеким просто потому, что в 21 веке не пользовался такой же популярностью, как и в веке 19. Поэтому, когда Лизенька завела речь о столичных поветриях, он, дабы не срамиться, решил нанести предупреждающий удар. В Петербурге, да и в Москве, пожалуй, в последнее время стараются больше оборачиваться к русскому, нежели заграничному, сказал он. В том числе отдаляются от французской речи, предпочитая заменять ее русскими словами и выражениями. И словоерсы уходят в прошлое. Все эти нутис и такс уже считаются пережитком и достоянием провинциальных городов. Мало того, в письме уже стараются отходить от ятий, потому как нужды в них никакой, только отвлекают от содержания написанного. Наверное, совсем новая мода. В прошлом году, будучи в Петербурге по делам, я такого не слышал. Ставил немало удивленный судья. Да повелось с этого года и родителям русской культуры, как бы ни странно это звучало, стал сам граф Александр Христофорович Бенкендорф. Врал напрополую Копытман. казалось бы, потомок балтийских немцев, однако готов и жизнь и душу положить на алтарь русского отечества. А подвигах Александра Христофоровича мы примногу наслышаны, согласился Мухин, отодвигая тарелку тонкого фарфора с тщательно обглоданными рыбьими костями. Геройский человек, величайший ум И при этом несгибаемый борец с инакомыслием. В голосе судьи, как показалось Петру Ивановичу, промелькнула ирония, но он решил на этот счет не слишком ломать голову. А вы слышали, что на Кавказе был застрелен поручик Лермонтов? Сменила тему Лизенко. А и в самом деле, как он мог забыть, что 15 июля по старому, то есть применявшемуся ныне стилю, у горы Машук на дуэли был убит поэт Михаил Лермонтов. Жаль, жаль человека. Большие надежды подавал как поэт, вздохнул инспектор. Правда, ходили слухи, что он отличался несносным нравом, но эта дуэль стала следствием обидной шпильки в адресе его старого друга, майора Мартынова. Увы, гений, зачастую имеют дурной характер", и продекламировал, "Белеет парус одинокий в тумане море голубом. Что ищет он в стране далекой? Что кинул он в краю родном?" Закончив читать, Копытман еще раз вздохнул и с отмечая, как покрылись румянцем щёчки Елизаветы Кузьминишны. Ее романтичная натура после таких стихов сразу дала о себе знать, и некоторое время девица еще бросала в сторону гостя откровенно томные взгляды. А что ваша дочь замуж не собирается? от чего-то спросил Копытман, желая разрешить неловкую паузу. Может и собирается. Это да только мне, как отцу виднее, с кем она пойдет под венец. Вот найдётся достойный жених, и милости просим. Да где же найдёшь их достойных женихов в наших палестинах? всплеснула руками Лизонька. Папенька желает мне достойную партию, а я уже право слово за любого помещика согласна. А лучше, конечно, за столичного чиновника. И так многозначительно посмотрела на Копытмана, что в бедняге сразу выступила из Пётр Иванович, а вы расскажите о себе. Неожиданно предложил Мухин: "А то мы только и знаем, что вы столичный чиновник, а кто таков, по каким делам к нам приходится гадать? Дело мое публичной огласке не подлежит". Напустил туман инспектор, равно как и подробности моей службы, являющейся государственной тайной. А о себе что ж, могу сказать несколько слов. Прадед мой, Яков Хофер, происходил из литовских немцев, служил наемником. Затем нанялся к русскому царю Петру Первому. За верную службу был пожалован поместьем в Тарапецком уезде Псковской губернии. И фамилию принял на русский лад, ведь по-немецки хов, значит «копыта». Однако сын его, мой дед, имение проиграл в карты. Отец мой пошел по чиновничьей линии, да и я продолжил его дело, дослужился до чина коллежского асессора в Тайном ведомстве. А можете поподробнее рассказать о ваших родителях? Вот чего. Мой папенька в молодые годы проходил военную службу и даже отличился в боевых действиях с французом. В битве при селе Бородино он своим телом прикрыл от осколков артиллерийской гранаты генерала от кавалерии Николая Раевского, чем спас ему жизнь, но сам затем долго лечился в госпиталях. Но там уж и война завершилась, так что папенька в дальнейшем пошел по чиновничьей линии. В дальнейшем, выбрав эту стезю и для своего единственного отпрыска, то бишь меня, Однако полученные на фронте ранения дали о себе знать, и в итоге свели отца в могилу. Не выдержав потрясения от лихоманки, слегла матушка, промучилась три месяца и тоже скончалась. Таким образом, я остался один, одинёшенник на всем белом свете, если не считать дальних родственников, проживающих где-то в Костромской губернии. Инспектору было крайне неудобно так врать о своей семье, однако подобный финал мог бы пресечь дальнейшие расспросы на эту скользкую тему. И едва не пожалел Он по жизни не вносил женских слез, а Лизонька, услышав столь печальный рассказ, тут же начала всхлипывать. Впрочем, будучи натурой немного ветреной, девушка вскоре уже улыбалась какой-то забавной истории инспектора, якобы из его профессиональной практики. Копытман и сам удивлялся, с какой легкостью ему удается вранье, причем слушавшие, казалось, верили каждому его слову. Во всяком случае, тот же судья только кивал на его речи, не изображая ни взглядом, ни жестом какого-то недоверия. Да и что ж? Ежели вздумает проверять, пускай шлет запрос в Петербург или сам едет в столицу. Да только как долго все это затянется. К тому времени копыкнун все же надеялся как-то определиться со своим будущим, возможно, и сам махнув в родной Петербург, отдалённый от ему знакомого почти на 200 лет в прошлое. Женат ли? спросил Мухин. Никак нет. Все, знаете ли, служба, не до этого. Надеюсь, когда-нибудь встретить свою судьбу. А то ведь годков уже немало, тридцать восемь стукнуло. Вновь многообещающий взгляд Лизоньки, и снова Пётр Иванович почувствовал себя не в своей тарелке. Что ж, засиделся я у вас. Решил свернуть он беседу. А мне еще вечером ужинать в доме городничего, муравьева Афинского. Утром тоже получил от него приглашение. Антон Филиппович прекрасный человек, и как градоначальник может служить многим примером. высказался судья. Передавайте ему от нас нижайший поклон. Обязательно передам. И вам от меня примногая благодарность за душевный прием и добрую трапезу. Обратно на постоялый двор Петра Ивановича снова вез Осип все в том же ландо. По пути инспектор предался размышлениям о визите в дом судьи. Мухин показался копытным человеком себе на уме, много думающим, но мало и он дал себе зарок на будущее держать с ним ухо востро. А вот дочка его Лизонька вопреки первому вчерашнему впечатлению весьма даже мила. Хотя кто знает, может она в присутствии папеньки вела себя скромнее, Ну так ведь со временем, если оно будет. Можно изучить Елизавету Кузьминиชนу поближе. В таком радужном настроении он поднялся в свою комнату и принялся ждать вечернего часа, когда за ним заедут от дома городничух.